глава шестьдесят первая. разбитая чашка может однако быть склеена но горячий чай у нее уже не зальешь есть границы которые ни в коем случае нельзя переступать некая красная черта переступая их человек разбивает чашку то есть производит то что уже не исправить никак и ничем есть поступки которые являются плевком в колодец. Есть поступки, которые являются плевком в душу. Однажды много лет назад мой духовный наставник выразил такую мысль. «Между черным и белым, между светом и тьмой, есть граница. И находясь на своей стороне света, от этой границы нужно всеми силами держаться подальше. С тьмой заигрывать просто опасно». Держись от границы, разделяющей свет от тьмы по максимуму отдалений. Допустишь, что приблизишься к ней достаточно близко, не успеешь заметить, как уже будешь захвачен и перетянут на чужую территорию. В человеческих взаимоотношениях есть границы, есть красные линии, которые ни в коем случае нельзя переступать. У них во взаимоотношениях Есть некая девственность, чистота, свет. Что-то нежное, святое. Пересечение красной черты и границы разбивает чашку. Запускает необратимые процессы. Тот нежный, благоухающий цветок этих взаимоотношений, каким бы он ни был, неминуемо погибает, уедает, засыхает. Его не возродить, не восстановить никакими удобрениями, танцами с бубнами – И прочими усилиями. Святые вещи нужно ценить, оберегать. Не ставить чашку на край стола, Чтобы даже ненароком не смахнуть ее по неосторожности. Держись подальше от границы. Изрядно покуролесив под снойным южно-российским солнцем Адлера и Сочи, Сменив уйму машин, подвозивших меня порой по несколько километров, Оказался я в славном городе-керое-курорте Лазаревское. Очередной ангел высадил меня аккурат перед мостом через реку, имя которой все зоопсы. И я понял, вот он мой шанс. Ибо еще с Сухумского моря на мне продолжала оставаться его соль, обильно смешанная с мылом моего плывущего потом тела. Перешел реку по понтонному пешеходному мосту и добрался до берега. Были опасения, что вода будет холодной, река-то горная, но был крайне удивлен, что вода была просто как парное молоко. Слышу, смотрели, чтобы поблизости никого не было, а в реке кем-то было выложено камнями что-то типа ванны, джакузи, короче. Засел я в эту ванну, и как пошел, мойка, стирка и так далее... Ох, какое же это было наслаждение смыть вот это все с себя. Дегтярное мыло и моя боевая банная щетка с длинной ручкой, с которой я не расставался на протяжении всего своего трипа. Это был поистине праздник для тушки и души. Основательно так не спеша помылся, отстирался. Да, вот такие подарки бывают у пиликримов. Уже сумерки. Одел хорошо выжатую влажную одежду, майку и еще кое-что прямо на себя. В этой, хоть и уже вечерней, но душной ночи, это хоть немного играло роль освежителя. Освеженный и счастливый пошел гулять по уже ночному городу. Толпа отдыхающих плотными потоками перемещается туда-сюда. Прохожу мимо зазывающего на отреды шашлыка с предложением его попробовать кусочек. Но я ж наивно и доверчиво и потянулся, в надежде, что, может, перепадет кусочек для снятия пробы. Мой сегодняшний рацион был ограничен двумя пирожками, которыми угостил очередной ангел. И потому для полного счастья было бы вполне неплохо чего-нибудь кинуть в клювик. И я терпеливо дождался. Мне перепал квадратный в один сантиметр кусочек сала от шашлыка, щедро выделенный мне на пробу этим местным стритфуд-поваром. Побродил по набережной наглухо забитой кафе-бестрой-ресторанами-дискотеками. Отовсюду кремит музыка, народ, что называется, отрывается. Пройдя по ней туда-сюда пару раз, вернулся на главную улицу. Надо было искать место для парковки. Прохожу мимо какого-то магазинчика. На улице у маленького высокого столика пару молодых мужчин местных. Спросил у них, где можно было бы поставить палатку. Один из них зашёл в магазин и вышел с чашечкой кофе и несколькими кусочками вафли. Это для меня. Выпить кофе да с вафельками было для меня в этот момент. Стояли, болтали о том о сём. И вот к нам подходит пара моих коллег, бэкпакеров. Молодая пара с такими же по размеру, как мой, рюкзаками. Оказалось, что они тоже ищут место, где бы поставить палатку. Пошли искать вместе. Ребята из Питера тоже автостоперы. Рама Ксюша. Благодаря стойкой энергетике Рамы мы таки нашли место. Оно оказалось прямо на берегу моря. Ребята поставили палатку, а я не стал, лениво устал. Ну и ее. Опять просто растерял коврик, поселил на него палатку, как в прошлый раз. Второй половиной укрылся, рюкзак под голову. Плеск волны, запах моря, бриз, звезды. Романтика. Глава 62. Иное измерение, в которое попадает пробужденный, кроме перемещения в совершенно новую парадигму бытия, переполненной открытиями, озарениями и трансформациями, открывает нечто несравненно большее, чем может видеть человеческий глаз – слышать ухо и надумывать матричный системный ум. Перегрим уже осознанно на основании реального свидетельства, а не теории, где-то прочитанной, услышанной или увиденной, соприкасается с таким явлением и проявлением, как абсолют, полнота, тотальность. Она, конечно же, открывается ему не щелчком пальцев в одночасье, но мало-помалу таким, как говорится, микродозингом. Просто потому, что то, что за валю, обладает такой мощью, таким потенциалом и славой, что если человек попадет в это, не будучи подготовленным, то его просто разнесет на атомы или более мелкие частицы. Но учитель не для того пробудил мертвецко-спящее, чтобы оно погибло. Напротив, возвращая своих людей из-за бытия, потерянности и рабства, он возвращает своих к жизни чтобы они не просто пересекли границу из существования в жизнь, но и мере ее с избытком. И дело, конечно, не в забитости холодильника жареными куриными ножками. Избыток, к которому ведет учитель, имеет совершенно иную нематериальную природу. Это стихия измерения за пределами человеческого разума. Мозгами туда не войти – чем бы и с какой бы степенью плотности они не были заполнены. Вся твоя теоретичность, все то, что отчасти, твои помышления о себе перестают работать. И только здесь человек вспоминает и возвращается к тому, что он в реальности себя представляет. Вас когда-то смывала волной, а мы оказались очень близки к этому. Я имел намерение поутру отправиться дальше, но ребята уговорили меня остаться еще на сутки. Но торопиться мне было совершенно некуда, я согласился. Мы провели прекрасный день на берегу уже отчасти штормившего моря. Ребята приготовили какую-то простую, вкусную, веганскую еду. Мы много общались на разные темы. Было спокойно и хорошо. Чего не скажешь о всеувеличивающемся морском припое. Мы время от времени перемещались повыше, чтобы до нас не достала очередная волна. Стали готовиться на ночлег. У ребят уже была поставлена палатка, они только перенесли ее повыше от береговой линии. А я поставил палатку немного в одарении от них, выбрав самое высокое имеющееся здесь место. Улеглись. Ночью Рам будет меня, говоря. Мы перебираемся, волна уже до палатки доходит. Ты как, будешь переставляться? А мне чего-то так сонливо и неохота лазить из палатки, отказываясь. А море бушует уже очень не на шутку. Волны огромные. Тщетно пытаюсь уснуть. И вдруг в голову приходит мысль о том, что волной может смыть деревянную лесенку. Единственная возможность, как спуститься на береговую линию, где мы находились, так и подняться на бетонную стену, служащий отбойником для волн, чтобы не размывали насыпь, по которой были проложены железнодорожные пути. И если это произойдет, то окажешься отрезанным напрочь от бушующего на настоящий момент моря, и слезнет тебя волна, как корова языком муфу с носа. Вылажу из палатки звать Рама на помощь, и вижу, что волна-то, оказывается, побывала таки уже прямо у палатки. Это было определенно по полосе прибойного мусора, щепки, ветки и тому подобное. Перенесли с рамом палатку наверх и залегли по новой. Понаблюдал еще за разошедшим мне на шутку Огромные, хоть и не океанского размера, волны. Впервые был свидетелем такого сильного черноморского шторма. Да и местные жители, проходя мимо поутру, сказали, что нам реально повезло во это увидеть, так как шторма такой силы Здесь не такое частое явление. Пережили интересненькую ночку. Ребята встали рано, и Рам уже успел найти им с Ксюшей недорогой постой. Решили они немного здесь задержаться, почистить перья, что называется. А я, не спеша собравшись, отправился дальше. Лазаревская запомнится мне однако. Глава шестьдесят третья. Самоидентификации вообще проблема. Людей, осознающих себя, можно пересчитать по пальцам в этом мире, образно говоря. Подавляющее большинство людей – заблудшие потеряшки. Их самоидентификация – это набор отождествлений с чем угодно, но только не с их настоящностью, оригинальностью, изначальностью. Система этого демонического мира методична на постоянной основе впрыскивало в их души, в их сознание, инъекции, направленные на погружение их в глубочайший наркотический сон, в котором они видят себя в определенных качествах. Они те и понеслось. Половая принадлежность, физические данные, упакованность кошелька, социальный статус, семейное положение, титулы награды признания, черный, белый, желтый, красный альбинос, патриот-непатриот – Проститутка-депутат и так далее. Список этот длинный, перечислять все не имеет смысла. Ничего общего с истинным статусом, кем человек реально изначально является, это не имеет. И от проститутка становится депутатом, потом его и ее садят в тюрьму, панель сменяется особняком в столичном пригороде и при определенных обстоятельствах тюремной шконкой. Титулы, звания и признания отбираются. И профессорский кабинет сменяется на место на коске гофратары у входа в метро. Истинный же статус не зависит ни от каких земных факторов он постоянно неизменен. И в большинстве своем человек неизвестен, потому что этим вопросом им заниматься некогда. о своем сердце о своей душе они вспоминают лишь тогда, когда в рационе на постоянной основе уже присутствует волидол и нитроглицерин. А момент истины, который их посещает на смертном одре, безапелляционно свидетельствует о том, что тот шанс, который им был дан свыше, в виде того, что они считали жизнью, был им испущен в унитаз. И теперь уже, когда поговорка говорит, поздно пить поржоме, когда почки отвалились. Начало пробуждения лежит в осознании того, что ты спишь. Ангелес на своем «Жигуленке» развозил вкусняшки по торговым точкам. Багажник и часть салона были аккуратно заставлены поддонами и ящиками с биряшками, пирожочками, булочками и прочими плюшками. Мы подъезжали к этим торговым точкам, выгружали часть вкуснятины и продолжали двигаться по трассе, вдоль которой они и были расположены. Ангелес был чем-то сильно расстроен, говорит... Как бы я хотел также все бросить и отправиться куда глаза глядят, так уже все надоело. И я пытался как мог развеять его не блестящее состояние. Не знаю, получилось ли что-то у меня в этом отношении и насколько, но мне показалось, что все же у него спала та напряженность, какая была в нем изначально. Мы подъехали к месту нашего расставания. Это была заправка, а на заправке было небольшое кафе. «Ты присядь там за столик, я сейчас», — говорит ангел. «Присел, сижу». И тот ангел с подносом подходит к столику и выгружает на него куриные наггетсы, картошку фри, бутылку кока-колы, кофе, что-то еще там было, уже все не припомню. «Это тебе». Онов, ну, хотите верьте, хотите нет, но для меня это было неожиданностью. Особенно свое с ног ассортимента изобилие. Сериал ничего не взял, если я правильно помню. Может, кофе. В общем, пришлось мне все это приковорить. А внутри раздулась до неимоверных размеров благодарность Богу и его ангелу. Но это был еще не конец. Когда я закончила с такой, не слов, трапезой, на момент расставания ангелес протянул мне пакет, в котором были вкусняшки из развозимого им ассортимента. Штук пять или шесть плюшек. Разных. Уф. В общем, я воздержусь от комментариев, ибо слов нет у меня. Мы, сделав селфи, тепло распрощались. Благословит и сохрани ты, воздаст Бог, Ангелес. Сытый, радостный, счастливый и благодарный, я продолжил свой путь. Сменив несколько машин, был подобран фурой. Ее пилот, увидев меня на дороге, остановился сам. Без моего поднятого пальца вверх, хотя дорога в этом месте была однополосная, а за ним выстроилась целая вереница машин. Несмотря на это, он стал как вкопанный, перекрыв фактически движение, пока я не забрался к нему в кабину. Выяснилось, что он идет в сторону Краснодара, получил от него согласие сопровождать его до. И вот не доезжая до Краснодара, сколько-то там километров. Приходят мне сообщения с поздравлениями. Я стал дедом во второй раз. Как сейчас помню, какая радость меня накрыла от этого известия. Тем временем добрались мы до окраины города Героя Краснодар. Ангелу нужно было остановиться на отдых. Он высадил меня напротив какого-то большого торгового центра, уже закрытого, так как было уже близко к полночи. Вокруг не души, ночь. Предприняв попытку связаться со своим другом первой молодости, живущим в этом городе, в надежде повидаться с ним и провести ночь в его доме, получил отказ. Не получилось в него подъехать и забрать меня. Ну ладно, я даже не особо расстроился, просто понимая, что, видимо, не судьба. И тут внезапно, а я говорил вам, что я обожаю это слово явление, звонит телефон. На связи Ангел Р. Тот, который из Абхазии, Пицунты, помните? Под эмоциями делюсь с ним своей новодедовской радостной новостью. Он эмоционально, искренне так разделяет мою радость. Говорит, тебе обязательно нужно отметить это событие. И высылает мне целую тысячу рублей. Уф! Спасибо, братангел, Р. Ты сделал мой день. Благослови, ты сохрани, ты воздаст тебе Господь. Весь день прошел в чудесах и радостных событиях. Одно сменяет другое. Такое случается. Глава 64. И слышать можно тишину и видеть то, что недоступно глазу. Слушать не значит слышать. Смотреть не значит видеть. Мыслить не значит... Как слушание, так и смотрение, так и мышление бывает разное. Говорят... Он мыслит иными категориями. Это как? Это какими иными? А вот так, иначе, не так как все остальное стадо, захваченное мейнстримом. Есть такой термин измененное состояние сознания, которое зачастую достигается искательными приключениями на свое применением наркотических, психотропных, галлюциногенных средств. И многие движимые желанием его достижения Их применяют. Но речь не о них. Просто есть люди, они всегда были, которые не нуждаются в достижении этого измененного состояния сознания биохимическими или синтетическими стимуляторами. Потому что они имеют его изначально. Да, и потому они мыслят иными категориями, недоступными большинству. Хотя эта способность может долгое время находиться в своего рода летаргическом сне, пока не будет пробуждена. Форма, или, вернее, природа мышления этой категории людей не основана, не истекает из таких вещей, как логика, теоретическое знание. Это природа мышления не ньютоновская физика, образно говоря. То, как они мыслят, лежит далеко за границами физического 3D-мира. Она, эта природа мышления, не имеет ничего общего с шаблонностью, программами и ассоциациями из плоскости пяти чувств, И матричного системного ума. И едет то, что между строк, и слышит то, что не звучало. Не так, как это едет зашоренное, коррумпированное этим миром сознание. Поэтому они и непонимаемы большинством. Мысли они иначе иными категориями. Откуда же взяться взаимопонимание? Правильно, не откуда. Ввиду измененного состояния сознания пробужденных. Они фактически разговаривают на ином языке, понятном только им, несмотря на то, что между разговаривающими может использоваться один этнический язык. Здесь, в этой природе мышления, в этом измененном состоянии сознания, отсутствуют такие явления, как эгоизм, условности и страхи. Просто потому, что в этой парадигме, в этом измерении, напрочь отсутствуют эти явления как таковые. Перешедшие границу освобождаются от них и знакомятся уже воочию на уровне личного соприкосновения и переживания, с известными, но незнакомыми доселе на личностном уровне, верой, надеждой и любовью. Они имеют такой потенциал света и чистоты, что ничто нечистое не может с ними сосуществовать». Фактически, посредством наблюдения и распознания наличия или отсутствия страхов, условности, эгоизма и их производных, можно определить, в каком именно измерении сознания ты находишься. Сказано, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Мыслить из-за нового измерения. Мыслить, как мыслил учитель. А ночку пересидел на заправке. Бессонно, естественно. Под утро, когда уж рассвело, было ясно, что нужен отдых. Было принято решение найти место, где можно было бы поставить палатку и отоспаться-отлежаться. А ищущий находят, и оно было найдено. Самое, что ни на есть, подходящее. Это была какая-то окраина. Вокруги никого не было. Около каких-то подъездных железнодорожных путей росло несколько деревьев, которые образовывали крайне необходимую в этой же олите. Поставил палатку и устроил себе пикник на обочине. А в ассортименте было какие-то а-ля копченые, а охотничьи, а колбаски, кусочек недосыра, хлеб и еще кое-что. Закуплено это все изобилие было в магазине большой российской сети, и, честно говоря, все или почти все было подчеркнуто невкусно, но не беда, на средства, которые мне накануне прислал Ангелер. Вода для чая или кофе подогревалась на импровизированной горелке из всего того же армейского сухпайка посредством таблетки сухого спирта. В общем, все было по королевски с перекримской точки зрения, говоря. Я провел на этом месте две ночи. Отлежался. Пора было двигаться дальше. На улице тридцать градусов с плюсом. но ну, в смысле, гораздо более тридцати. Как мне не хватил тепловой удар, не знаю. Охрана свыше, однако, не менее. Думаю, что достиг аромата жареного сала со шкварками. Стоять на трассе под таким солнцепекам – то ещё удовольствие. Ангел Б... Спас меня от этой природной микроволновки, подсадив свои старенькие «Жигули» четвертой модели. Мы ехали, разговаривали на тему демоничности этого мира, системы, матричного духа рабства, которые в последнее время все более просматриваются, закручивая тиски во всех аспектах жизни. Ангел Б – верующий православного толка. Он был в теме обсуждаемых вопросов в той или иной мере. Разговор на уровне взаимопонимания произошел, контакт случился. Подвезя меня несколько десятков километров, помог мне вытащить рюкзак и протянул мне тысячу рублей. Я не устану говорить о том, что всегда такие вещи не ожидаешь. И они просто происходят. Вдруг. Но я такой завис немного от неожиданности и говорю ему. Ты уверен? Бери, бери, отвечает он мне. Когда я только увидел тебя на дороге, уже тогда я знал, что должен это сделать. Это, конечно, свидетельствовало о том, что он поступал по импульсу, по вдохновению, по откровению. Мне надо было это услышать. Я принял этот дар и благословил его именем Господа. Распрощались. остановились прямо возле придорожного кафе. Я на радостях, не задумываясь, зашел на чашечку кофе. Чашечка была маленькая, кофе был некрепенький и до неприличия и дорогой. По моей субъективной оценке, конечно. А чуть дальше оказалась столовка, которую я сразу не заметил. Если бы заметил, не заходил бы в кафе. В общем, я плотненько так пообедал. Первый, второй и компот. А ну, вы понимаете, наверное. А если не понимаете, ничего страшного. Сытый, довольно счастливой выползая на трассу. Однако солнце жарит, а стоп не идет. Не идет и не идет. И опять не идет. И по-прежнему не идет. Встретился с коллегой-автостопщиком, и вместе с ним мы уже под заходящие за деревья солнца добрались до большой заправки. Внутреннее помещение было символически разделено на два – большой магазин и просторное кафе. И, конечно, с кондиционерами. Нашли подходящий столик в углу с доступными розетками. У обоих были разряжены телефоны. Пока телефоны стояли на зарядке, я исследовал полки в начале магазина, а затем кафе. Цены, что в магазине, что в кафе, приятно так валились с ног, свои, как мне казалось, несоизмерной высотой. Радостно было, однако, что в России живут достаточно обеспеченные люди, способные такие цены оплачивать. Не кидайте меня картошкой, это шутка, конечно. В общем, просто в кармане осталось что-то около 300 рублей. И я был намерен их потратить на какую-то типа еду-питьё. А то ещё ладно, последний приём пищи был несколько часов назад, поэтому терпимо. А вот Витёк, мой новый знакомый и коллега, похоже, был весьма голоден, хотя вида не подавал. В общем, понакрутив несколько кругов вокруг магазинах полок и не найдя ничего подходящего, что приобретя психически был бы спокоен, Подошёл опять к витринам кафе. И тут мой взгляд падает на рекламный листок о стоимости комплексного обеда. Я был приятно удивлён, но именно на него у меня хватало денег. Было принято решение купить его для Витька, который с удовольствием и аппетитом его съел. На меня средств уже не хватило. Телефоны-таки наконец-то зарядились, оставаться здесь более не было никакого смысла. И пошли мы в ночь. Увидев неподалеку от трассы лесополосу, Витек откланялся, пошел туда устраиваться на ночлег. А я свой устроил, пройдя немного вперед, на бетонном фундаменте какой-то опоры, то ли электрической, то ли для дорожных знаков. Коврик, палатка, второй половиной укрылся, рюкзак под голову. Проверенный простой вариант. Было утро и был вечер. День прошел. Глава шестьдесят пятая Целостность – она такая, целостность, законченность и полноценность. Это когда не отчасти, это когда не серединка на половинку. Многие, читай большинство, пытаются прикрывать свои колые задницы, в духовном смысле говоря, всякими разными учениями, принадлежностью к тем или иным религиозным, социальным и прочим формированиям, самозабвенно спиной у рта, убеждая себя и других, что они денилыком шиты и то, чего носителями они являются, что находится у них внутри, это и есть то самое, вот самое-самое. Целостный осознавший себя человек не занимается всякой мишурой, замешанной на явной или скрытой картине, помышляемости о себе более, чем он в реальности есть. тайне же пытающийся выбраться из трясины сомнений, страхов, эгоизма и тому подобных прелестей. Пробужденный, что является лишь первой ступенькой его личного духовного путешествия, для того и пробуждается путевником, чтобы с ним реально, практически и фактически произошло то самое событие. Познай самого себя. И до тех пор, пока это не произошло, он ничего из себя почти не представляет. Ни рыбы, ни мяса. И все значимое, весомое, начинается лишь тогда, когда он распознал свой статус, вернулся к себе осознал себя, вспомнил себя и обрел себя наконец-то. Все павлини и перья, которые были вставлены в систему этого демонического мира, не без твоей порой помощи, в твой зад, и которыми ты даже сам любовался до времени, будут выдраны, иногда с мясом и без наркоза, просто потому, что они, эти перья, чужеродны и не соответствуют твоей оригинальной, изначальной природе внутреннего человека. От начальной до конечной точки ведет определенный путь, конечно. И путь этот, познание истины, не к ковры и розы, как однажды написал мне личной переписке один американский служитель. Какие только помои не будут выливаться окружающими на голову того, кто на этот путь стал. Какие только не будут вешаться ярлыки. Кто только не будет клеветать на такого, предавать его. И это нормально ибо бесплатно может быть только сыр у мышеловки. Для того, чтобы иметь чистое имя, нужно, чтобы его закатили. Для того, чтобы иметь чистую душу, необходимо, чтобы в нее наплевали. Для того, чтобы иметь чистую совесть, необходимо, чтобы тебя обвинили во всех смертных грехах. Такие вот парадоксы. Это часть пути, которую не избежать, его неотъемлемая часть. Каковы гены, таковые побеги. «Кому дано, — сказал учитель, — тому будет дано больше и умножится, а кому не дано, забрано будет и то, что есть. Гнали меня, будут гнать и вас». А на окраине Ростова папа на дано меня подобрал Ангел Е. У него вначале были сомнения, брать меня или нет. Но так или иначе, вот я уже сидел на пассажирском сидении его «Ласточки», Впоследствии стало понятно, почему он немного засомневался, брать меня или нет. Просто у него были запланированы подсадки пассажиров по пути следования через Бла-Блакар. Но по какой-то причине все заказавшие его один за другим отказывались от поездки, кроме одного, и то почти в конце пути. А ехал Ангел Е в город Герой Тамбов. И опять же спустя время стало понятно, почему они отказывались. Просто у нас с «Ангелом» как-то быстро был найден общий язык. Мы много общались на протяжении всего пути от Ростова до Воронежа, где у него была запланирована посадка пассажира. Затрагивались разные темы личного характера в том числе. Находясь в машине третьей лица, на эти темы не было бы возможности поговорить. С определенными людьми легко и приятно общаться. Это был тот случай, интеллект – Его личные качества, расположенность и эмпатия этому очень способствовали. Искренность и открытость. Просто вот приятно это вспоминать. Ангел Е был послан мне самому, как некая душина. Забрав пассажира в Воронеже, уже ночью, через часа три, были в Тамбове. Завезли женщину по адресу. Ангел Я извинился, что не может пригласить меня на ночевку к себе домой» и, прокатив по ночному городу, повез меня куда-то в пригород. Какая-то деревня, где мне можно было бы разбить лагерь. Уже была глухая ночь. Это было Сосновый Бора, на берегу речки села Героя, Тулиновка. Ночью у особо ничего не было видно. Ангел Яна Расставани угостил меня каким-то очень вкусным, не знаю, как назвать, что-то среднее между бурито и шаурмой. После того, как распрощались... Я выбрал место для палатки, поставил и бухнулся. Будет день, будет пища. Глава шестьдесят шестая. И поступью вселенского протяги, Душою нараспашку, все как есть, Задумчивой улыбкой непоседы, звезды величавых познавал он блеск. Это чрезвычайная по своей значимости возможность которые доступны некоторым представителям рода человеческого, пребывать в, иметь в своем арсенале, назовем это реверсивное состояние сознания. Это когда человек имеет способность перемещаться из одной природы мышления, в иную, в совершенно отличную от первой. С одной стороны, он оснащен способностью мыслить категориями земными, с другой, он имеет способность мыслить категориями иного измерения и свободно переходить из одной парадигмы мышления в другую по своему усмотрению. У него внутри как бы есть некий тумблер, переключая который, человек перемещается из одной плоскости мышления в иною и обратно, когда это необходимо. Есть мышление от этого мира, есть мышление не от этого мира. Есть ум человеческий, а есть ум Христов. Есть такой термин, применяющийся в определенных кругах – «христосознание», то есть сознание Христа, и некоторые без сомнения его имеют. «Я есть дверь», — говорит учитель. «Кто войдет мною, тот войдет и выйдет, и пажить найдет». Дверь между этим и потусторонним измерениями со свободным переходом через открытую дверь. Воистину уникальные возможности даны человеку. Жаль только, что будучи заколдованной системой этого мира, он понятия не имеет, что ему доступно. И это неудивительно, потому что, обладая, являясь носителем всего того, что плотная вуалья скрыта от него этой демонической матрицей, такой человек сам по себе является разрушителем ее устоев. Конечно же, системе, управляемой демонами, это крайне невыгодно. Поэтому она делает все возможное, чтобы оставлять человека в забытии на постоянной основе впрыскивая в него свои ядовитые инъекции. Транслируя в мир тот потенциал, носителем которого он является, проснувшийся и осознающий себя человек, свет, который в нем изгоняет тьму, свобода, которая в нем разрывает лживые пути рабства, он самим собой являет альтернативу этому миру, пропитанному насилием, убийством, порабощением, ложью. Таковы их горят, а не смердят. Вне зависимости ни от чего. А на утро меня ожидало плакотать. Она в полную меру раскрылась тёплым, светлым, солнечным днём. Это действительно было живописное место. Сосновый бор соседствовал с речкой. В лесу было на удивление чисто. Никаких стихийных свалок и вообще никакого мусора. Вода в реке была тёплой... И это, конечно же, определило доступность бана постирочного дня. Чистка перьев без суеты. Достал необходимые для сего действия причиндалы и спокойно так основательно помылся со своей любимой щеткой, постирал одежду. Мне фактически никто не мешал своим присутствием. Не припомню откуда, но доступно на этот день оказались несколько рублей. Это означало, что на них можно было купить какой-нибудь еды. Развесил постиранную одежду на коренье поваленного пня неподалеку от палатки и пошел на поиски магазина. Не разносолое, но что-то удалось купить, и это прибавило и без того хорошести настроению. Весь день был проведен в такой очень спокойной и благодатной атмосфере. Решил остаться здесь еще на одну ночь. Можно было отлежаться и досушить одежду. А на следующий день собрался в путь. Произошла, однако, незапланированная встреча и знакомство с двумя человеками. Илья – местный житель, а Петр, его давнешний друг, приехал к нему в гости из Москвы. Они как-то очень позитивно, даже можно сказать восторженно, отреагировали на наше знакомство и мой краткий рассказ о себе. А провокатором нашего знакомства стал мой рюкзак. Они сами завели со мной разговор. И пригласили они меня разделить с ним стол в доме у местного хозяина. Понятное дело, что ничто не происходит просто так. Я согласился, принял их предложение. Илья показал мне находящийся в состоянии ремонта свой частный дом. Мы посидели за столом, общались. Они рассказали, как в лихие девяностые возили в Россию компьютеры откуда-то из Азии. Меня расспрашивали о том о сём. И тут зазвонил телефон. На связи ангел Е, который меня и привез в это место пару дней назад. Оказывается, он ехал в эту сторону и предложил пересечься. Что через какое-то время и произошло. Он подъехал прямо к дому Ильи. Привез мне какие-то вкусняшки, что-то и святые напитки. Самые лучшие и ходовые в его родном городе Герои Тамбове, по его словам. Вот такая вот забота с его стороны. Мы тепло распрощались». «Благословит и сохранить тебе Бог, Ангел Я, за твою работу и участие». А ведь могли не встретиться сегодня, если бы не встреча с этими людьми, которая определила то, что в славном селе Герои Тулиновка я задержался на какое-то время, приняв приглашение ребят. Кто стоял за этой цепочкой взаимодополняющих событий, не догадываетесь? Поделившись частью крестинцев в знак благодарности с пригласившими меня в том людьми, отправился в путь. Меня ожидали тысячи неосвоенных еще километров необъятной России, которая, как известно, умом не понять, и встреч с прекрасными людьми. Меня это устраивало.